Глава третья «Значит, вы хотите, чтобы я оказал вам услугу, кои икэ сан Продолжал я смотреть ему в глаза. Он побаивался меня и в то же время понимал, что я могу решить его проблему. Конечно, я мог бы выбрать грубый вариант. Настоять на выдаче катализатора только по факту нападения на меня. В виде компенсации за моральный ущерб. Но этот Коика Кахачиро был очень опасен и непредсказуем, и объявлять ему войну значило создать себе еще одного врага. Зачем это делать, если можно с ним подружиться? Тем более не факт, что нужный мне катализатор он хранит именно в этом здании. Мало ли что еще понадобится профессору Исикаве, чтобы ускорить исследование. И надежный скрытый канал поставки нам сейчас точно не помешает. «Как вас зовут, уважаемый?» — спросил меня Кои Кахачиро. -ко «Ханзо Кано», — представился я. «Ханзо-сан, вы правильно меня поняли», — кивнул торговец. «Это будет услуга, но непростая». «Я вас внимательно слушаю, Кои -ко сан приготовился я. «На меня недавно наехал клан Якудзы». Какой-то дерзкий парень зашел в магазин и наставил на меня пушку. Еще раз дернул щекой Коика Хачиро. Эти воспоминания были для него очень болезненными. Так вот, мои ребята его разоружили и вышвырнули за порог. Но они ответили, верно, Коик и Сан. Верно, тихо пробормотал торговец. Взорвали мой автомобиль у меня на глазах. «Это было вчера». А затем на мой телефон пришло сообщение. Он положил на стол смартфон, повернул его ко мне. и Я прочитал смс, пришедшее с неизвестного номера. «Мыши Тико, теперь ты понял, что с нами так нельзя обращаться. Мы становимся твоей крышей и завтра в четыре дня придем за процентами. Четверть твоей выручки ты отдашь нам, и никто больше тебя не тронет». А мы ручаемся за твою безопасность. Не согласишься, сожжем твою лавку. Как-то так, Ханзо-сан, нарушил тишину Коика Хачиро. Прочитали? Да, прочитал Коика сан Кивнул я. Да уж дерзкие. Но я не слышал об этом клане. Все потому, Ханзо-сан, что клан Шитикос сформировался недавно. Скривился в злобной гримасе торговец. «Ваша задача — внушить их лидеру или аебуну, что со мной связываться не стоит. Так внушить, чтобы они потом обходили меня стороной». Я обдумал слова Коика Хачиро. Понятно, что у него за плечами не два охранника. Насколько я понял, есть еще вооруженная бригада. Почему он не хочет справиться самостоятельно с этой проблемой? Этот вопрос я и задал ему. Коика посмотрел мне в глаза холодным взглядом убийцы. «Да, у меня есть ресурсы, Хан Зосан», — кивнул он. «Но я не хочу рисковать своими людьми. Самому вступать в переговоры с молодыми кланами значит схлопотать шальную пулю в живот или перо под сердце. Пока они не начали жить по собственному кодексу, их действия непредсказуемы и опасны. А я еще пожить хочу». «Хорошо, Коика — ответил я. «Если я вам помогу, вы передаете мне катализатор. Правильно я вас понял». «Правильно, Ханзо-сан», — улыбнувшись, кивнул Коика. «Отдам весь, что есть на складе». В это время дверь распахнулась, и на пороге оказались два раскрасневшихся амбала. «Выйдите отсюда!» — рыкнул на них Коико-хачиро. «Немедленно!» Ну, босс, его нужно наказать!» — прогудел один из них. «Скорее вас за то, что не справились со своими обязанностями. Но я с вами поговорю отдельно о войне!» — прожег их взглядом торговец. «И чуть позже! Исчезните с глаз моих!» На последние его фразе смущенные охранники ушли, аккуратно закрывая за собой дверь. «Не обращайте внимания, Хан Зусан!» Продолжил Койке Хачиро. «Так что, вы согласны?» Коика Койке-сан». Я быстро обдумал ситуацию, а затем ответил. «Я помогу вам. Завтра приеду сюда к четырем вечера и встречу их». «Надеюсь, что вы разговаривать с ними будете не в магазине, ханза сан напрягся Койке Хачиро. «Конечно нет, Коика сан ухмыльнулся я. «Они не успеют зайти к вам». «Но со мной будут еще люди». «Как вам будет удобно, Ханзу-сан?» Довольно кивнул Ко-Ике. «На этом наша беседа закончена». Он встал и слегка поклонился мне. Я ответил таким же поклоном. Вышел из подсобки, ловя на себя злобные взгляды сидевших на стульях качков. Покинув магазин, подошел к Порше, возле которого маялась Иши и Масуми. Увидев меня, она вышла вперед. «Ну и что там произошло, Канакун?» Тревожно взглянула она на меня. Я слышала какой-то шум. «Садись, Масумитян!» Махнул я в сторону Порше. «По дороге расскажу». Когда мы отъехали от магазинчика и направились в сторону дома профессора, туда, где был припаркован автомобиль девушки, я рассказал ей, как справился с амбалами и не забыл упомянуть разговоре с Кои Хачиро. Ну и почему ты меня не позвал с собой, Канакум? Обиженно надула губки Иши и Масуми. Мне пришлось действовать по обстановке Масумитян, объяснил я. Притом там были довольно крепкие парни. Ты меня недооцениваешь, Канакум, засмеялась Иши и Масуми. Я бы их положила одна левой. Я критично посмотрел на ее хрупкую фигуру. Судя по твоей комплекции, так сразу и не скажешь, Масумитян. «Поверь, ты многого обо мне не знаешь», — подмигнула мне девушка. Когда мы подъехали к ее автомобилю, она обратилась ко мне. «Зайдем к профессору Канокун». «Смысла не вижу, Масумитян», — ответил я. «Я ему напишу сообщение». «Понятно», — улыбнулась Иши Масуми, подмигнув мне. «Тогда, может, пригласишь на чай?» «Не думаю, что это хорошая затея, Масумитян», — покачал ей головой. На это она заблестела глазками. «У тебя девушка появилась, Канакун? Кто она?» «Масумитян, мне кажется, что это не твое дело», — как можно мягче ответил я девушке. «Ну и ладно, больно надо», — пробурчала Иши и Масуми, но блеск в глазах не пропал. «Да уж, нехорошее любопытство, и взгляд ее мне очень не нравится. Она что-то задумала или мне показалось?» Мы попрощались, и когда Иши Масуми вышла из Порши, я сорвался с места. Уже через минуту припарковался на своей стоянке. Покинув свою тачку и добравшись до подъезда, поднялся на лифте на свой этаж и зашел в квартиру. «Точно, надо подключить Ютару к этому делу. Конечно, ему не понравится, что я снова сваливаюсь с этой слежкой, как снег на голову, но без него сейчас никак». Разувшись у порога и переодевшись, закинул замороженный гидон в микроволновку и набрал Ютару. «Ты специально выбирал время, чтобы меня разбудить, Канакун? раздался его голос. «Дружище, к тебе есть одно задание», — ответил я. «Нужно завтра к обеду дать мне информацию, что за клан Шитико у нас образовался на районе, сколько человек, кто главный, в общем, всю информацию предоставить». Вот прям завтра. Ты серьезно, Канакун? Раздраженно пробурчал Ютаро. А может тебе еще и ботинки натирать до блеска каждый день перед работой? Что еще Ханзасан изволите? С ботинками я справлюсь, Ютаро-кун», Усмехнулся я. Если серьезно, ты мне нужен дружище. Выручай. Ютаро протяжно вздохнул, затем вновь проворчал. Ладно, проехали, Канакун. Уже спокойнее ответил он. «Просто в следующий раз пораньше сообщай, а то у меня тоже могут быть свои планы на день». «Понимаю, Ютара-кун. За добрую услугу я разрешу пойти со мной на одно опасное мероприятие», — добавил я. «С этого бы сразу и начинал, Канакун. обрадовался Ютару. «Все-таки он соскучился по всяким аферам». «Завтра к обеду постараюсь прислать всю информацию. Сразу скажу, не слышал об этом клане». Я завершил с ним разговор. Затем отправил сообщение Есикаве, в котором сообщил, что катализатор будет, но точно не сегодня. Поужинав и сходив в душ, начал переписываться с Мико в лайне. Через пару сообщений отправил ей фотографии элитного курорта Нидзияма «Нравится, Микотян», — написал ей. «Это предложение Канакун», — ответила Мико и добавила удивленный смайлик. Да, причем выезжаем в пятницу вечером на выходные. Ты согласна, Микутян? Отправил я следующее сообщение. Мика тут же мне перезвонила. Ты прикалываешься, Канакун? Раздался в трубке удивленный голос. Только не говори, что это шутка. Какие тут могут быть шутки, Микутян? Ответил я. Я серьезно? Так что отпустит тебя Фудзивара-сан?» «Я уже большая девочка, Канакун. хихикнула Мику. «Конечно, я согласна». «Ну вот, замечательно. Тогда заеду за тобой, Мику-тян», — сказал я. «И когда, Канакун? спросила она. Акамацу не сказала времени, но мне кажется, что раз нас доставят вертолетом прямиком на курорт, время не имеет значение. Раз промолчал, значит, позволяет мне выбрать удобное время». Ты уже будешь в это время дома, Мико тян, сказал я. Если честно, даже думала о курорте. Представляешь, Канакун? Удивлённый, в то же время радостно пробормотала Мийко. Мысли материальные, Мико Тян, ответил я. Мы еще немного пообщались. Мико начала расспрашивать, какое платье лучше взять на прогулки или походы в рестораны. На что я ответил самое красивое, пусть сама выберет. Я на слух не воспринимаю, что-что чувство стиля у этой девушки точно есть. После нашего разговора я включил телевизор, пощелкал по каналам и остановился на документальном фильме о животном мире Африки. Ведущий рассказывал о львиных прайдах, и вновь его тихий голос и заунывная мелодия на фоне усыпили меня. Продержался я не более пяти минут и затем провалился в сон. А снилось мне, как мы с Мику бежим по берегу моря, а нас догоняет львиная стая. Откуда она взялась в этом климатическом поясе? Хотя во сне все, что угодно, может произойти. И когда разъяренная львица почти догнала нас, я крикнул Мику, что задержу их, затем остановился и повернулся навстречу открытой пасти. «Ах, ты же, Юкай, вяленый!» — вскочил я в кровать. Сердце гулко стучало в груди. Я вытер холодный пот солба, лба, сон как рукой сняла. Я взглянул на время. На часах полпятого утра. Небо за окном только-только начало светлеть. Я поднялся, понимая, что уже умудрился выспаться. Накинул спортивную одежду, надел у порога кроссовки и воткнул наушники, включая не очень громко бодрую танцевальную мелодию. Час утренней пробежки окончательно пробудил меня. И сегодня я очень удивился. Мне не составило труда пробежать 50 кругов, почти в два раза больше обычной нормы, причем не теряя быстрого темпа. Когда я вернулся в квартиру и принял контрастный душ, в голову начали лезть мысли о том, что мое тело становится выносливей, и это напрямую связано с действием мутагена. Но перехода не было, что означало. Мой потолок возможностей незаметно и неумолимо растет. Понятно, что в усиленном режиме мой организм работать просто не способен. Он просто начнет изнашиваться. Но кто сказал, что мутаген не решит и эту проблему? Надо будет на досуге обсудить это с профессором. Позавтракав двумя чизбургерами с лососем, я собрался на работу и вышел из квартиры. Уже через пару минут я выезжал на Порше со стоянки, а еще через полчаса, терпеливо простояв в двух больших светофорных пробках, добрался до подземной парковки. Вышел из тачки, закрывая ее с помощью брелока, затем кивнул охраннику и прислонил свой пропуск к сенсору. Щелк поприветствовал меня турникет, распахивая створки. Добрался до лифта, в котором встретил запыхавшегося Иори и улыбающегося Сузуму. «Доброе утро, Ханзасан, — кивнул мне Сузуму, затем поздоровался Иори. «Доброе утро, коллеги!» — кивнул я им в ответ. «А что случилось, Кавагути-сан?» — обратился я к толстяку Иори. «Вы неровно дышите». «Так у меня часы странным образом пошли вперед, Ханзасан, — выдохнул Иори. «На десять минут спешат. Я уж думал, что опаздываю». Вот пришлось бежать. «Зато неплохая утренняя пробежка, Кавагути-сан», сказал Сузуму, продолжая улыбаться. «Мы уже в это время вышли в коридор. А вы бегаете по утрам, Кашемира-сан. Решил я подколоть его». Сузуму слегка смутился, улыбка слетела с его лица. «Да я это... да, планирую, Ханзу-сан», пробормотал он. «Да вот с завтрашнего дня и начну». «Ловлю на слове, Кашемира-сан». Теперь настала моя очередь улыбаться. «Да я серьезно, Ханзо-сан», — пробормотал он. «Надеюсь, Кашемира-сан», — одобрительно кивнул я. «Хорошего рабочего дня». Зашел в кабинет и прошел как... Ну, понимая, что приточная вентиляция — это, конечно, хорошо, но хотелось бы побольше свежего воздуха. Как только я открыл одну из створок настежь, в кабинет ворвалась прохлада и звуки поющих птиц со стороны большого японского дуба. Красота! Я устроился в кресле, глубоко вдохнул и выдохнул, затем прикинул объем задач на сегодня. В целом за эту неделю наш отдел уже побил собственный рекорд, поэтому если и будут какие-то задачи, то мелкие. К тому же это позволит мне уйти с работы пораньше, ведь к четырем надо быть у магазинчика Коэйко Хэчиро. Вот бы еще Ютару не подвел. Я очень надеюсь, что он своевременно пришлет информацию о новом клане. Прошло полчаса, прежде чем я сформировал и отправил на почту Майоку список задач на сегодня. А затем мой телефон зазвонил. «Да, слушаю», — ответил я. «Хон тут у нас странно себя ведет один из сотрудников», — услышал я в трубке растерянный голос Майоку. «Кто именно Кагавасан? спросил я. «И что он натворил?» «Накамура-сан?» — ответила Майоко, подбирая слова. «В общем, он говорит всем, что скоро уволится. И я даже не знаю, как на это реагировать, Ханзусан. сан «Вызовите его в мой кабинет, Кагавасан, предложил я. «Хорошо, сейчас сделаю, Ханзусан, — ответила Майоко и отключилась. Через минуту в двери моего кабинета постучались. «Входите, Накамура-сан!» — крикнул я. Тайоми зашел и замялся на пороге, опустив взгляд, будто я сейчас ему буду высказывать что-то. «Не стесняйтесь, Накамура-сан, проходите!» — показал я рукой на кресло по другую сторону стола. Тайоми прошел и присел с краю, продолжая изучать стол. «Накамура-сан, я вас вызвал не для того, чтобы ругать», — вздохнул я. «Просто расскажите причину вашего увольнения». «Да я же не прямо сейчас собираюсь уходить, Ханзу-сан», — поднял он на меня робкий взгляд. «Скорее всего, так получится». Тайоми замолчал. «Расскажите о причине столь решительного поступка, Накамура-сан», — предложил я. «На следующей неделе начинается игровой чемпионат, Ханзу-сан». — начал объяснять Тайоми. Я решил стать киберспортсменом, подал заявку и ее одобрили. — В общем, если наша команда выиграет кубок, то я получу такую сумму. Глаза Тайоми загорелись. — В общем, мне проще уволиться и посвятить себя киберспорту. Я могу стать мультимиллионером. — Вон он, что, Накамура-сан, — удивился я. — Ну что ж, если вы нашли себя именно в этом, я готов вам пожелать удачи. Круто, когда работа приносит не только деньги, но еще и удовольствие. спасибо за Ханзо-сан. Тайоми немного расслабился, даже улыбнулся. Я просто решил всех предупредить заранее». «Но вы подумайте, Накамура-сан», — продолжил я. «Хорошо, взвесьте свое решение. Я же вижу, насколько вы сплотились с коллективом. Можно сказать, что уходите из семьи». Да — Да-да, вы даже можете обнаружить в какой-то момент, насколько вам не хватает общения с коллегами. — Это не помешает встречаться с ними в нерабочее время, Хан Зусан, — ответил Тайоми. — Согласен, Накамура-сан. Пару раз вы встретитесь, — кивнул я. — Но потом вы переключитесь на новых знакомых и забудете прошлую жизнь. — Вы меня отговариваете, Хан Зусан, — вновь смутился Тайоми. — Ни в коем случае, Накамура-сан, — ответил я. «Просто говорю, как может получиться, чтобы вы посмотрели на ситуацию с разных сторон. К тому же помните, что ваше место тут же займет новый сотрудник, и вернуться возможности уже не будет». «Да, это я тоже понимаю, хан Засан, кивнул Тайоми. Взгляд его искрился, он улыбался, до него еще не дошел смысл моих слов. Но я был абсолютно уверен, что дойдет позже. Когда Тайоми покинул кабинет, я переключился на работу. Через час сделал небольшую паузу, немного поэксплуатировав кофемашину. Сделал себе латте и вернулся за стол. Тайоми — киберспортсмен. Я удивился, возвращаясь мысленно к недавнему разговору. Интересно, он действительно готов уйти из корпорации? Что-то я не заметил уверенности в его взгляде. Ну да ладно, его дело. А мое дело, как начальника, предупредить его, что я и сделал. На телефоне заиграла трансовая музыка. Ютаро. Да, привет, дружище. Поздоровался я с ним, когда поднял трубку. Что-то уже накопал? Да, все, я уже узнал, Канакун, радостно ответил Ютаро. А знаешь, почему так быстро управился? Не буду гадать, Ютаро-кун, усмехнулся я. Говори уже. «Потому что этот клан настолько мелкий, что все в одном доме проживают за блошиным рынком», — продолжил Ютару. «Но они действительно опасны. Все вооружены. Есть даже автоматическое оружие. И клан молодой, кстати, сформировался неделю назад, как рассказали мои шептуны». «Сколько людей в клане Ютаро-кун?» «Пока что пятнадцать, Кана-кун», — ответил Ютару. и охотнул. «И там два лидера» не могут выбрать, кто из них станет ебуном. «Адрес их места проживания можешь прислать Ютара Кун», — попросил я. «Уже отправил, дружище». На телефоне пиликнуло сообщение. «Получил Ютара Кун. Отличная работа. Я тут же отправил вознаграждение в 100 тысяч иен. И я тебя отправил». «Ты серьезно?» — воскликнул Ютар. «100 тысяч? Ну ты даешь, дружище». «Ты их честно заработал, Ютара-кун», — ответил я, добавляя. «Для развития бизнеса слишком мало, но на мороженые цветочки для Якуты-сан самое то». «Спасибо, Канакун», — засмеялся Ютара. «Ну что, когда и куда подъезжать?» «К четырем вечера сегодня», — сказал я. «Отправлю адрес чуть позже». «Отлично, Канакун», — скрикнул Ютара. «Я даже пушку приготовил для такого случая». Магнум, сорок пятый калибр, прикинь. Оставь его дома, Ютаракун, предупредил я. Обойдемся без стрельбы. Вот ты любитель пообламывать, воскликнул приятель. Ладно, нож свой любимый возьму. У повара своего возьмешь, засмеялся я. У них свои инструменты, у меня свои канакун. Усмехнулся Ютару. Знаешь, сколько бандюков ими пометил. В дверь громко постучали. Затем еще раз. Верю, таракун», — ответил я. «Ладно, тут ко мне в кабинет кто-то просится. Чуть позже напишу тебе». Сбросив звонок, я пригласил войти. Дверь распахнулась, и в кабинет заскочил густо покрасневший Дзеро. В руках он держал папку. Он буквально подбежал к моему столу и вытащил из папки несколько листов бумаги, положив их передо мной. «Так, теперь объясните, что происходит, Нишио-сан». Я даже немного растерялся от поведения наставника. «Вы посмотрите, что здесь написано, Хан цзо возмущенно посмотрел на меня. «Они... они вообще оборзели!» Я взял в руки один из листов бумаги и не смог сдержать улыбку.